каким-то странным образом его мягкий высокий голос привлекал больше внимания, чем боскованы. И уж безусловно, нестройный хор приветствий, собравшихся, был обращён к нему. С приходом этих двоих вся атмосфера в комнате резко переменилась. Прежде, хотя все и выглядели слегка чокнутыми, но зато вели себя свободно и раскованно. Теперь же собравшиеся так зажались, что, казалось, даже слова сказать не могут. пришлось вступить мне. Я открывал окно. Боже мой! Коротышка осуждающий покачал головой и припустил клетки. На его пути стояла мисс Ковин и Пит Джордан. Они шарахнулись в сторону, словно опасаясь оказаться растоптанными, хотя было совершенно очевидно, что коротышки не под силу раздавить существо, превышающее размерами сверчка. И дело было не только в его росте и возрасте. Он весь был как-то странно искривлен и передвигался резкими судорожными рывками. Вы приехали, пробосилковин. Не обращайте внимания на выскочку и его обезьяну. Он без ума от нее, а я называю эту комнату парилкой. Он выдавил из себя смешок. Ну как она, выскочка? Надеюсь, что ничего, Гарри. Прозвучал тот же мягкий спокойный голос. Я тоже надеюсь, а то Гудвину придется несладко. Он повернулся к Байраму Хилдебранду. 728 закончено? Нет, пропищал Хилдебранд. Я звонил Фуриари, он сказал, что всё будет сделано. Как всегда, опаздываем. Там надо будет кое-что исправить. В третьем блоке, где Дэн говорит: "Не сегодня вечером, дорогая". Оставь просто: "Не сегодня, дорогая". Понял? Но мы ведь уже обсуждали это. Помню. Делай, как я сказал. И семьсот двадцать девятую тоже надо будет изменить, а семьсот тридцать третью ты уже закончил? Нет, я только. А что же ты тогда здесь делаешь? Но вы ведь назначили встречу на половину первого, и Гудвин уже здесь. Я позову тебя, когда будет надо, после завтрака, и покажи мне семьсот двадцать восьмую, когда переделаешь. Ковин хозяйским взглядом окинул присутствующих. Ну а как все остальные цветем? Увидимся чуть позже. Пойдёмте, Гудвин. Приношу свои извинения, что заставил вас ждать. Идёмте со мной. Он направился к арке, и я последовал за ним через зал к другой лестнице. Поднявшись этажом выше, мы оказались в узком коридоре, из которого вели четыре двери. Все они были закрыты. Он повернул налево, открыл дверь и пропустил меня в комнату. Здесь было значительно лучше, чем в зале. Во-первых, не было обезьян. Во-вторых, температура была градусов на 10 ниже, и в-третьих, разумное количество мебели давало возможность двигаться. Прежде всего в этой комнате бросался в глаза огромный старый поцарапанный стол у окна. Предложив мне сесть, Ковен направился к столу и принялся снимать салфетки с тарелок, которыми был уставлен поднос. Завтрак вы будете завтракать позже. Это было сказано достаточно повелительным тоном, но я кивнул из вежливости, чтобы поддержать дружеский контакт. Судя по тому, что было на подносе, он в нем нуждался. Жеванное яйцо, пошот, прозрачный кусок тоста, три мелкие черносливины, тоники и стакан. Хе, жалкое зрелище. Он начал с чернослива. Покончив с ним, налил себе тоника и сделав глоток, спросил: «Принесли револьвер? Естественно. Дайте посмотреть». Вы уже видели его у нас в офисе. Я пересел поближе к нему. Хорошо бы нам обсудить подробности.